Впрочем, если смертный сотворил все это, отдавая отчет в собственных действиях, то щадить его я не собирался. А двое мужчин, что сидели с ним за столом, однозначно умрут. У этих как раз ни единого шанса не было. Слишком хорошо я разглядел довольство на их лицах, когда заходил внутрь. Вместо ответа юнец замахнул рукой, и в воздухе соткалась огненная плеть. Очень грубое использование силы. Но я не понимал, как он смог такое сделать. Невербальное управление божественной мощью без какого-то оттиска или рунной комбинации — это не то, чего ждешь от жителей захолустной деревни. Я набросил кольчугу, влив в нее свои силы удар, плетью пропал в туне, хотя и просадил мою защиту на добрую десятую часть. «Ты как это сделал? Даже староста не защитился, у него ведь артефакт был!» Смертный впился в меня гневным взглядом и встал на ноги, опёршись руками о столешницу. Я же озвучил мысленную инструкцию Мьольнеру. Щит окружал только сам дом, вокруг тела этого юнца никакой защиты я не видел. По идее, мой каменный спутник должен был легко поразить цель. Где-то снаружи мысленно ярился сандал, которым тоже не терпелось принять участие в схватке. А с моей руки сорвался тяжелый каменный дротик, который устремился к корпусу противника. Тот попытался защититься, правда не совсем так, как я предполагал. Вместо того, чтобы поставить еще один слой защиты или нацепить на себя энергетическую кольчугу, смертный опрокинул стол, после чего еще и ударил потоком воздуха. Каждое из этих действий сопровождалось выплеском божественной силы. Но Мьёльнир сейчас сам являлся сгустком концентрированной мощи, только куда более эффективной и упорядоченной. Прошив массивную столешницу, он вонзился в корпус противника и сразу же развернулся внутри него, меняя форму и превращая в кровавое месиво внутренние органы. Окружив со всех сторон осколок искры, изолировал его, по сути, заключив внутрь себя, а потом вырвался наружу, устремившись ко мне. Я протянул руку, и спутник опустил обнаруженную частицу моей сущности прямо на раскрытую ладонь. В отличие от прошлого раза, теперь я был полностью готов к слиянию. Осколок покружился на моей ладони, растекся по ней тонкой пленкой и впитался в плоть. А потом меня тряхнуло так, что оболочка едва удержалась на ногах. Разум пронзил кратковременный разряд боли, после которого мощной вспышкой полыхнула сила. Пожалуй, этот осколок был чуть крупнее предыдущего. В прошлый раз подобного притока мощи я не ощущал. Либо дело было в том, что сейчас я представлял, чего ожидать, и находился в полностью бодром состоянии. В любом случае, на какой-то момент окрестности пронизала божественная мощь. Я почувствовал и увидел все. От прячущегося где-то в лесу парня, который сбежал, когда в деревне началась бойня, до призрачного создания, что парило над деревьями, наблюдая за происходящим. Последним немедленно устремился сандал. Вернее, переместился одним молниеносным рывком и сразу же ударил, разодрав энергетическую структуру шпиона в лохмотье. Еще и поглотил часть трофейной силы. Вот нити, которая связывала бы наблюдателя с его хозяином, снова не было. Как ни странно, я не видел ничего, что вело бы к создателю этой твари, и, если честно, не совсем понимал, каким образом тот получал информацию. Всплеск закончился так же быстро, как начался. Как этой секунды новый осколок окончательно стал частью моей восстанавливаемой искры, а я внимательно взглянул на смертного, что был его носителем. Тот еще был жив. Остатки божественной силы пронизывали его плоть, не позволяя умереть, несмотря на превращенные в фарш внутренние органы. Рухнув обратно на стул, юнес расфокусированный слегка растерянно смотрел на меня. «Как же так? Я ведь избранный. Меня выбрали, чтобы править. Я должен был». Он запнулся, на моем лице появилась усмешка. Все-таки он оказался одним из тех, кого ведет бездна, а значит, должен умереть. «Должен был что? Превратить весь мир в подобие этой деревни? Ты так себе видел свою судьбу?» Тут удивленно моргнул. И, по-моему, даже чуть задумался. Впрочем, через секунду Сандал лишил его такой возможности. В буквальном смысле вытащил мозг из черепной коробки и швырнул на стол. Двое подельников, которые до этого сидели с посеревшими лицами, с дикими воплями вскочили на ноги, но ястреб моментально добрался и до них. Я же обратил внимание на женщин. Перепуганные, шокированные, смертные с трудом понимали, что происходит. У пары вовсе началась полноценная истерика. Объяснить им что-то в таком состоянии было невозможно. Поэтому я просто отключил их сознание. Бросил еще один взгляд на труп юноши, что возомнил себя избранным. В тот момент, когда он лишился осколка моей искры, стало понятно, как смертный смог использовать божественную силу. Сила крови. Среди его предков была какая-то из сущностей. Не бог, конечно. Скорее всего, отметился какой-то лесной дух или кто-то вроде того. Это позволило юнцу благополучно использовать мощь частицы искры и не погибнуть. Я вышел на улицу и осмотрелся по сторонам. Внутри бурлила сила. Слияние двух частей божественной сути не прошло бесследно. Пожалуй, ощущения были куда лучше, чем после зачистки группы пробоев. Хоть прямо сейчас в бой. В целом я тут закончил, но оставался еще один вопрос, как быть с деревней. Женщины точно сбегут, доберутся до властей и сюда пришлют полицию, а те заинтересуются произошедшим, особенно услышав рассказы выживших. Остановившись рядом с Улерихом, я какое-то время размышлял. Такое не спрятать и не скрыть. Идеальным вариантом было бы вмешательство в разум выживших и правка их памяти, но на такое моей силы не хватало. Поэтому я сделал то, что было возможным. Почистил все следы от использования своей мощи, как и мной самим, так и смертным, что посчитал себя избранным. А еще приказал ястребу вернуть человеческий мозг на место, после чего разможжить голову трупа, иначе при вскрытии повреждения все равно обнаружили бы. Погибших смертных было жаль. Обычные селяне, которые лишились жизни на ровном месте. Возможно, кто-то из них и заслуживал наказание, но точно не все. И не в такой форме. Через 10 минут мы уже ехали назад по просекам. Ястреб парил в воздухе, Мьёльнир снова обернулся браслетом на моей правой руке, а сидящий за рулем улерих порой настороженно косился в мою сторону. Скандинав успешно принес присягу, а значит, поверил в искренность моих слов о божественном происхождении. Но одно дело услышать это и совсем иное находиться рядом в момент выплеска силы. Да и скопа с медведем наверняка тоже что-то почувствовали. Это даже к лучшему, теперь в их душах будет куда меньше сомнений на мой счет. Совсем другое дело тот чернокровый, что дважды пытался меня убить. Если его призрачная птица передавала информацию напрямую, он тоже мог все зафиксировать, что автоматически превращало его в глобальную проблему. Особенно, если учесть, что самого смертного я так и не почувствовал. Либо он находился слишком далеко, либо маскировка была настолько высокого уровня, что скрыла его даже от моего взора. Стоило придумать, как с ним разобраться. Я надеялся, что противник сунется поближе, когда обнаружит, что мы отправились за город. А я смогу обнаружить его после того, как поглощу новый осколок искры и уничтожить. Но тот оказался слишком осторожен. Медведь, сидящий на заднем сиденье, шмыгнул носом и неожиданно пробасил: Все, что там случилось, оно же из-за твоей силы, той части твоей сущности, которую ты искал? Голос звучал глухо и напряженно. Похоже, увиденная в деревне картина пришлась здоровяку совсем не по душе. Один из смертных временно заполучил часть моей силы и успел немало всего натворить. Лесной варвар несколько секунд подумал. Потом еще более хмурым тоном поинтересовался. Как он смог это сделать? Ведь человек не может управлять силой Бога. Вот он к чему вел. А ведь ход мысли здравый. Если предположить, что кто-то смог взять под контроль осколок искры, то с чего ему считать меня настоящим божеством. Вполне могу оказаться таким же человеком, которому повезло обуздать талику чужой силы В нем была кровь какой-то сущности, кого-то, стоящую ниже божеств, но обладающего способностями к контролю над подобной мощью. В теории любой из лесных духов мог дотянуться до самого верха. Все, что ему требовалось, расширить свою паству. Причем совсем не обязательно классическими методами. Достаточно, чтобы они знали твои имя и приносили подношение. Запуганные крестьяне, которые не хотят терять каждую ночь скот, тоже подойдут. Вера, она бывает разной, и почти в любом случае легко конвертируется в реальную силу. Но ты сам ведь человек, в тебе нет крови. Я повернул голову назад, столкнувшись взглядами с насупившимся медведем. Через эту смертную оболочку прошел поток колоссальной мощи, а внутри какое-то время находилась искра, целиком. Чтобы ты понимал, это силы всех одаренных вашей империи, суммированные вместе, а потом увеличенные в 10 раз. Если бы плоть не изменилась, она бы уже давно отжила свое. Это было чистой правдой. Кровь и тело Афеева после контакта с моей божественной мощью стали чуть иными. И продолжали изменяться. На оболочку полноценного божества это походило мало. Но я продолжу по частям собирать свою искру, и к финалу этого процесса плоть станет абсолютно иной. Смертно тяжело вздохнул. Но он ведь тоже смог управлять твоей силой, хотя был обычным человеком, пусть и с примесью чужой крови. Получается, любой, у кого в предках есть кто-то из лесных духов, способен стать богом? Улерих с интересом покосился в мою сторону. Похоже, потомку йотуну тоже было интересно, как я отвечу, или просто забавляла дискуссия. Будь на моем месте Марс, он наверняка бы выпотрошил медведя, скорее всего, проделав это еще во время первого вопроса. Юпитер пару раз ударил молниями. После того, как он поглотил силу Зевса, что был среди немногих павших богов эллинского мира, молнии стали излюбленным оружием отца. А Плутон вырвал бы его душу, доходчиво все объяснил и вернул на место. Тоже неплохой вариант. Я склонялся к более тонким методам убеждения, хотя порой не гнушался применять силу. Но сейчас точно был не тот случай. Он нашел осколок только вчера. Возможно, еще сутки или двое его тело выдержало бы, но потом начал бы распадаться на части, а разум исказился бы еще раньше. Кивнув в сторону Свенсона, продолжил. Улерих — потомок йотунов, древних великанов, что когда-то могли на равных биться с богами. Но даже он не продержался бы и недели, а тот смертный был намного слабее. Объяснение далеко не полностью устроило медведя. Оттиск позволял почувствовать, как в его голове ворочились сомнения. Немного обидно, но не критично. Тем более в текущем объеме пастов практически не влияло на мою божественную сущность. После включения в ее состав Улириха ситуация немного улучшилась, но это все равно были крохи. К тому же верили они не слишком истово, да и подношения отсутствовали. Над этим тоже стоило подумать. Более того, у меня была одна идея. Правда, для нее требовалось свободное время. А еще понадобится другое божественное имя, что может стать сложностью либо придется использовать кого-то из своей свиты. До гостиницы мы добрались без приключений, только заехали по дороге на автомобильную мойку, где перепачканный в грязи автомобиль быстро привели в порядок. Внутри продолжала бурлить сила, поэтому я не стал медлить. Как только вернулись в гостиницу, отправила стальных по их комнатам, а сам отправился в номер Леры. Девушка открыла сразу же, видимо, не собиралась ложиться, пока мы не вернемся. Хотя переодеться успела. Сейчас на ней были только короткие шорты, облегающие тонкая майка для сна. Жрица вопросительно посмотрела на меня, а я шагнул вперед, заходя в номер. Повернувшись, усмехнулся. Пришло время наделить тебя силой. Глава двадцать Смертная закрыла дверь и, удивленно смотря на меня, протянула. Я же не одаренная. Кивнув ей на диван, сам прошелся по комнате. Смертная оболочка была переполнена силой, недавняя усталость как рукой сняла. Побочное действие успешного слияния осколков. Лера послушно опустилась на диван и впилась в меня ожидающим взглядом. А я остановился в нескольких метрах от нее. «Мы связаны между собой. Фактически сейчас ты стала моей главной жрицей. Это значит, я способен наделить тебя даром». Ее глаза моментально полыхнули надеждой, и девушка продвинулась вперед, усевшись на самом краю дивана. «Сделаешь меня одаренной?» «Будь моя искра более мощной, я бы вовсе превратил ее в члены свиты, наделив многогранным даром и силой, что доступно лишь тем, кто близок к Парнасу. Но пока мои возможности были сильно ограничены». «Да, ты сможешь управлять силой, а еще обретешь дар управления мертвой плотью». Та чуть нахмурилась. Как у черных, я отрицательно качнул головой. Как у простых одаренных, которых называют некромантами. Та моргнула, смотря на меня. Ты правда сможешь такое сделать? Летающий снаружи сандал, который подсчитывал соглядатаев, мысленно возмутился, а я разжал губы в усмешке. Перед тобой Меркурий, один из старших богов Вечного Города, который только что получил еще одну частицу своей божественной сути. Конечно, смогу. На самом деле стопроцентной уверенности внутри меня не было. Но чем больше в успех будет верить сама последовательница, тем выше его вероятность. Учитывая мои ограниченные возможности, ее вера являлась одним из ключевых факторов. Комната была изолирована от внешнего наблюдения с того самого момента, как она распахнула дверь. Поэтому я подошел ближе и коснулся пальцами ее щеки. Закрой глаза и попробуй расслабить сознание. Скорее всего, тебе будет больно, но угрозы это не несет. Просто телу потребуется адаптироваться. Девушка послушно опустила веки. А я освободил искру из-под и сосредоточился на той нити, что нас связывало. Принялся постепенно вливать в канал силу, расширяя его и увеличивая пропускную способность. Процесс оказался долгим. На то, чтобы получить приемлемый результат, ушло не меньше 20 минут. Потом настал самый важный момент – передача ей трофейного дара. Само собой, была мысль оставить его себе. Но в моем случае он стал бы редко используемой способностью, которая в принципе мне и вовсе не нужна, тогда как жрицу способен превратить в мощное оружие. Не сказать, что это было легко. Сначала я подготовил смертную оболочку, разметив контуры энергетического каркаса и ударив по ним силой, чтобы прожечь заготовку. Следом направил в нее солидную порцию обычной мощи, постаравшись утрамбовать ту в концентрированные сгустки. А уже после этого перенаправил в смертное тело Дар. Последний цеплялся сразу за два компонента – энергетические каналы, что были внутри девушки, и за ее душу. В обоих случаях я провел подготовку, так что все получилось. Дар не спалил ее разум и тело, успешно остался внутри оболочки. Как и планировалось, он выступил стабилизатором всей системы, и через какой-то промежуток времени у девушки появились ядра. Всего три совсем крохотные, но все в нужной тональности, истинно черные. Тот самый оттенок силы, что требуется некроманту. Убрав руку от ее щеки, разорвал контакт. Отступив назад, глянул на девушку, которая сидела на месте, плотно стиснув зубы. К ее чести Лера ни разу не застонала от боли, хотя последнее должно было быть просто море. И, открыв глаза, повела взглядом вокруг себя. С трудом остановила его на мне и попыталась что-то сказать, но ничего не вышло. Мышцы челюсти слишком сильно свело. «Тебе нужно отдохнуть. И прими мое поздравление, теперь ты одаренная». На момент в глазах блеснула радость, но ее сразу же перекрыл новый всплеск боли. Я же коснулся разума брюнетки, после чего перенес ее на кровать, куда и уложил. «Лера выступала в качестве свидетеля перед всеми моими последователями. Сначала разговаривала с девушками, потом общалась с лесными варварами. Единственным исключением стал Улерих, но и он побеседовал с ней позже, узнавая детали нашего знакомства. Из-за этого наша с ней связь была куда прочнее, чем у остальных. Фактически девушка выступала в качестве миссионера. Плюс имелся второй фактор. Она наблюдала процесс моего появления здесь своими глазами и стала моей первой послушницей в этом мире, что обеспечило особый контакт между нами. Оказавшись в коридоре, я бросил взгляд в сторону собли который стоял на карауле, охраняя вход в наше крыло. Подумав, приказал ему идти спать. Для охраны более чем хватит сандала. Если сюда заявится кто-то незначительный, он разбудит скопу. В противном случае поднимет на ноги меня». Излишки энергии я сбросил, так что на смертную оболочку снова накатила усталость. Отключился практически моментально, как грифон, что только что пересек Пуническое море. В этот раз проснулся сам. Сразу же осмотрелся по сторонам. Ничего не заметив, связался с сандалом. Когда ястреб доложил, что за ночь ничего не произошло и все в порядке, удовлетворенно хмыкнул. Надо же, похоже, взрослеет или переходит на новый уровень проделок. Скажем, теперь будет воровать не женское белье, а машины, если поднимет, конечно, или женщин вместе с бельем. Тоже вариант. Сразу же пришел мысленный ответ от спутника, мол, он может воровать и только женщин, без белья и иной одежды, а потом оставлять в моей спальне, чтобы я сам утром с ними и разбирался, вместо того, чтобы рассуждать о каких-то нелепостях. Судя по всему, мои размышления его слегка задели. Спустя 20 минут я выпил кофе и закончил с утренними процедурами после чего объявил общий сбор в гостиной своих апартаментов. Нужный пробой я выбрал еще вчера, поэтому сейчас оставалось лишь ввести в курс остальных. Инструктаж занял буквально несколько минут. Вопросов по поводу походов пробой ни у кого не возникло. Зато когда все закончилось, Улерих неожиданно поднял совсем другую тему. «Почему ты так мало содрался фон Корфов? У них же полно денег, можно было забрать куда больше миллиона». Я оглянул на скандинава, который сидел в кресле с чашкой кофе и усмехнулся. «Деньги — это важный инструмент, но не конечная цель. Куда важнее выяснить, ошиблись фон Корфы самостоятельно или кто-то располагает своей фигурой внутри рода». Свенсон на несколько секунд задумался. Потом, не уточнил. «А как на это влияет сумма компенсации с их стороны? Какая разница, сколько бы ты забрал, один миллион или десять?» Рассматривая картинку, которую Сандал передавал из окрестностей гостиницы, я попробовал объяснить. Фонкорф и дельцы. Ночью не потеряли немало денег. Оборудование, готовая продукция, плюс простое предприятие и неустойки по контрактам. Думаю, счет идет на десятки миллионов. После такого они хотели только одного – поскорее прекратить конфликт. На мгновение замолчал, присматриваясь к одному из наблюдателей. Хотя, может, в этот раз сандал ошибся, и мужчина не относился к присланным шпионам. Слишком уж дорого и приметно тот был одет. Да и на пальце полноценный родовой перстень, а не вассальный. Дав спутнику команду продолжить наблюдение, снова обратился к кулериху. Начни я требовать слишком много, и конфликт мог продолжиться. Списать в убыток то, что уже и так потеряно, это логично. А вот отдать наличные деньги или крупный пакет акций, значит, своими руками вырвать еще какую-то сумму денег. Корфы могли счесть, что мне просто повезло ускользнуть от их наблюдений и нанести чувствительный удар. Уверен, кому-то в их верхушке такая мысль в голову бы точно пришла. Потом Йоту намахнул головой. Все равно не понимаю, пусть даже все так. Как окончание войны поможет определить ее зачинщика? В секунд пять я смотрел на него, ожидая, что до смертного дойдет схема нехитрой комбинации. Поняв, что этого не произошло, принялся детализировать. Они дельцы, которые понесли серьезные убытки. По своей собственной вине. Тот, кто затеял эту войну, будет проверяться со всех сторон. И, скорее всего, получит определенное понижение. Либо будет должен возместить роду потери. Все, что нужно, подождать перестановок во внутренней структуре фон Корфов и посмотреть, кого они сняли. Продолжись война, он мог бы остаться на своем месте. Как минимум, получил бы такую возможность. А сейчас их род потерял деньги и получил пощечину на глазах у всех после чего выяснилось, что мне от них ничего не надо. отговорить с провокацией врага, назвав в таком качестве кого-то из конкурентов, не выйдет. Швед чуть подумал и нахмурился. Но ведь это может и не сработать. Мало ли кем может этот кто-то оказаться. Я кивнул. Верно. Но если такие, как фон корф не взыщут деньги в пользу рода с кого-то из своих, значит, решение принимал с кем-то из самой верхушки. Либо главой, либо кем-то из его сыновей. Тогда именно они станут моей приоритетной целью. Ласка, которая внимательно прислушивалась к разговору, тоже вклинилась. Не проще было с них и начать. Повернувшись к девушке, вздохнул и уточнил очевидный момент. Зачем? Что они мне скажут? Вот посмотрите, вот этот человек посоветовал начать войну против рода Афеевых и обещал легкую победу. Скорее всего, так оно и будет, только использовать полученные данные не выйдет. Разве что цель окажется в том же самом городе. Во всех других случаях его моментально ликвидируют. Те самые люди, что управляли этой марионеткой. На самом деле план был несколько спорный, но, во-первых, определенный шанс на успех все равно имелся. Бельский отслеживал активность во властных структурах Корфов и оповещал меня о всех изменениях. Его возможности были намного меньше, чем у третьего отделения или крупного патрицианского рода, но важные перестановки он должен был зафиксировать. К тому же, у я тогда, и они действительно предпочли бы продолжить военные действия. Если не считать складов готовой продукции, других важных целей на территории Мурманска не оставалось. Вырезать десятки членов рода, которые подставились из-за ошибки одного циклопа, стоящего выше них в иерархии, я не хотел. А для того, чтобы снова нанести удар по их финансам, требовалось добраться до другой области. Снова тратить время, которого мне и так постоянно не хватало. К счастью, на этом разговор про военные действия затих. Я допил свою порцию кофе и отправился к крылу Волконской, попросив охранников позвать саму княжну. Сандал показал, как девушка прихорашивается перед зеркалом, и в кармане звякнул Дарфон. Достав его, разблокировал экран. И усмехнулся, смотря на присланное сообщение. Снова Лада. На этот раз девушка даже не стала искать какого-то особого повода. К отправленной фотографии прилагался лишь короткий текст. Как у тебя дела? Я вот принимаю душ. Пока пальцы набивали ответ, рядом послышались шаги Волконской. А когда я отправил сообщение, княжна сделала неожиданный ход. Наклонившись, сбоку заглянула в экран Дарфона. Я сразу же заблокировал устройство, но, судя по округлившимся глазам, патрицанка успела рассмотреть фото. Щеки порозовели, а сама она отступила назад, гневно уставившись на меня. «Ты меня за этим позвал, Афеев?» чтобы показать какую-то голую девицу в своем Дарфоне. Какая же пошлость слать кому-то такие фото. Она бы еще на видео все сняла. Факт того, что ее никто не просил оценивать содержание переписки, девушка благополучно игнорировала. Я же пожал в ответ плечами. «Э, «Ты попробуй. Знаешь ли, порой весьма бодрит. И в следующий раз поменьше разглядывай экраны чужих Дарфонов. Там ненароком многое можно увидеть». Патрицианка аж задохнулась от возмущения, но не смогла сразу определиться с ответом. А я продолжил, не давая ей шанса высказаться. «Через 20 минут в пробой. Подготовь своих людей и будь готова сама». Развернувшись, двинулся обратно, а сандал показал мне ошеломленное лицо девушки, которая пялилась вслед. В себя княжна пришла не скоро. Звонкий голос девы наполнил воздух, когда я очутился уже около входа в свое крыло. «Да что ты о себе возомнил? У меня вообще-то жених есть. За каким бесом не сдались твои развратницы?» Пройдут тысячи лет, распадутся и вновь образуются империи, изменится жизнь. Но суровая женская логика останется неизменной, по крайней мере, в некоторых моментах. Отвечать я, само собой, не стал. Вместо этого добрался до апартаментов и сам занялся подготовкой к грядущему походу. Еще раз повторил инструкции остальным, вколачивая в их головы простые наставления. За мной в пекло не лезть, строго следовать приказам и прикрывать друг друга. Мне был необходим пробой, в котором все три юных патриции получат десятый класс защитника. Поэтому выбор пал на золотой, второго ранга угрозы. С пометкой о ядовитых рептилиях и наличие условно разумных противников. Последнее вызывало дополнительный интерес. На этот раз я взял с собой Леру. Раз стал одаренный, пусть тоже развивается в качестве защитника. Дополнительной сила еще никому не мешала, да и сложно придумать более подходящее место для оттачивания навыков управления даром, чем пробой. Внезапное превращение жрицы в одаренную вызвало у всех волну легкого удивления и вопросительные взгляды. А еще я почувствовал, как слегка увеличился поток подпитки искрой. Вера в мою божественную суть только что изряда окрепла. Если отталкиваться от справочной Дарфона, Люди не могли получить возможность управления силой искусственным путем, только родиться в таком статусе. А тут я каким-то образом превратил обычную смертную в одаренную. Правда, один из членов свиты проявлял по этому поводу исключительно негативные эмоции. Все время наших сборов Кристина простояла около стены, скрестив руки под грудью и поджав губы. Одетая в короткое домашнее платье, Рыжая откровенно злилась из-за того, что главная конкурентка обошла ее и получила силу. Но что поделать? Иерархия была важна в любой структуре, да и трофейный дар у меня был только один. Перед самым выходом в гостиную залетел сандал, который где-то спер вазочку с клубникой в сливках. Материализовав ее на столе, сожрал одну ягоду, но потом замер и повел головой, рассматривая окружающих. Остановив взгляд на Кристине, хлопнул крыльями и осуждающе прохрипел. — Раздор! Меньше женщин, больше спокойствия! Мудрость! Я поперхнулся кофе, а довольный собой ястреб принялся активно пожирать клубнику. Хотел расправиться с лакомством до того, как мы покинем гостиницу. До пробоя мы добирались на том же самом внедорожнике с комфортом разместившись внутри. Хотя последнее было верно в отношении нас с Ульрихом. Может быть, медведью ласки, которые заняли третий ряд, тоже было неплохо. Вот с Лере с скопей явно было тесновато. Но ехать было не так далеко от дробить свиту на части, Чтобы отправить кого-то на такси, я не стал. Где-то в городе оставался чернокровый, что требовалось учитывать в планировании. Княжна со своими приближенными ехала сразу на трех внедорожниках. Как выяснилось по прибытии, помимо двоих патрицианцев, пробой с ней шли трое телохранителей. Тот самый окольничий, два тысячника. Браслет они нацепили только около оборонительного периметра. И если у главы охраны он загорелся таким же красным цветом, как мой, то вот двое подчиненных, судя по всему, заходили в пробой впервые. Заметив мой укоризный взгляд, старший телохранитель пожал плечами. Мол, что поделать, работаю с людьми, которые есть под рукой. Княжна, заметив, как мы переглядываемся, шикнула на него, а стоящая рядом лаской сдала тихий смешок. Вход в пробой располагался посреди большого луга со всех сторон окруженного земляными укреплениями. По словам армейского майора, который командовал военными, Изнутри иногда показывались ящеры, но происходило это не чаще пара раз в неделю. На мою просьбу описать противнику он лишь пожал плечами. Двуногие, быстрые, плюются ядом, который разъедает все подряд. Как-то раз вылезло сразу трое, один смог таки уйти за линию окопов. Так его отрава танковую броню насквозь прошла. Задумчиво поскреб пальцами короткую щетину и добавил. Вот у них самих броня отличная, надо так измолотить, чтобы органы в кашу либо бить из крупного калибра бронебойным артефактным, который для особо защищенных целей. Стоящая рядом Лера немедленно поинтересовалась, сколько стоит шкура. Услышав, что их выкупают за 50 тысяч рублей, если речь идет о полностью целых, выразительно покосилась на меня. А потом засыпала майора уточняющими вопросами по поводу остальных ингредиентов и тварей, что встречались в пробое. Подумав, я отошел в сторону. Бронежилета на Леру не хватило, так что она была в базовом комплекте, одном из запасных, что мы взяли с собой. Только вот он ей был чуть маловат видимо, давил, так что белье жрица надевать не стала, из-за чего привлекла полное внимание майора, который с трудом удерживал фокус на ее лице, стараясь не опускать взгляд ниже. Зато на вопрос отвечал исправно не задумываясь. Что-то не подсказывало, поинтересуясь она сейчас какой-то военной тайной, офицер бы моментально ее выдал. Дождавшись, пока Лера закончит переговоры, я дал команду выдвигаться. По дороге проверил Дарфон. Сообщение от Бельского. Адвокат информировал о новых платежах за проданные участки земли. И ненавязчиво намекал, что имеется еще пара пробоев, которые расположены в крупных городах, и их уже давно не могут закрыть. Плюс пара сообщений от Лады. Фото и вопрос о том, как тут идут дела. Юристу я сообщил, что сейчас иду в пробой и временно буду не на связи. А вот как быть с девушкой, не знал. Уверен, я смогу разобраться с ее даром. Возможно, его даже получится изменить, превратив в мощное оружие. Достаточно лишь сделать так, чтобы она могла управлять своим воздействием на людей. Шутка ли? Дар, который пробивает практически любую защиту. И если сфокусироваться на отдельном одаренном, можно за секунду вывести его из строя или заставить бежать. Но пока Лада видела во мне единственный доступный вариант и старалась как могла, чтобы его не упустить. Возможно, из нее вышла бы неплохая младшая жрица, но у меня и паства-то пока почти нет. Для начала я хотела разобраться с усадьбой Афеевых на море а потом приступить к реализации своего плана по расширению числа последователей. Вернее, тех, кто будет обеспечивать меня подношениями. Как я и говорил, Вера могла быть любой, и ее вектор никак не сказывался на объеме силы, который та обеспечивала. Сделав недолгую остановку около портала, озвучил инструкции княжне и ее сопровождающим. По большому счету повторил все то, что говорил своей свите. Лишь добавил, что в случае чего юным смертным стоит прятаться за охрану. Оба Тысячника сразу же приняли гордый вид. А вот Окульничий нахмурился, нервно покосившись на княжну. Пробоя золотого ранга он точно не ожидал. Более того, даже пытался остановить хозяйку, пока они не покинули гостиницу. Сандал все мне показал и дал послушать разговор. Но та, разозленная после нашей беседы в коридоре, даже не захотела его слушать. В целом телохранитель был прав. Рекомендуемый класс защитника для подобного пробоя шестой. А если речь шла про одиночек, то пятый. Тогда как среди нас не было никого выше девятого. Поэтому первым в портал отправился Сандал. А следом, набросив на себя укрепленную божественной силой кольчугу, шагнул я сам. В этот раз падать не пришлось, я оказался посреди двух невысоких каменных гряд. Под ногами тоже была порода, через которую пробивалась трава, а над головой синее небо. Первый противник появился почти сразу после того, как внутри оказались все остальные члены отряда. Двуногий ящер показался на гребне соседней гряды и, оглядевшись, бодро помчался к нам. Акольничий разом загородил княжну, формируя две мощные печати, а сверху спикировал сандал. Правда, ястреба снова ждал разочарования. Шкура существа отшвырнула его назад, когда тот попытался добраться до мозга монстра. За сколько они там ее скупают? Всего по пятьдесят тысяч? Как по мне, раз через нее не может пройти божественный спутник, то кожа одного должна стоить куда как дороже. Я оглянулся на остальных. Ждать, в драку не лезть. Не дожидаясь их реакции, устремился вперед, на ходу вливая божественную мощь в клинок. Подаренное Ярополком оружие спокойно выдерживало высокую нагрузку. За сохранность стали можно было не переживать. Когда дистанция сократилась до десятка метров, я плюнул темной фиолетовой жидкостью. Я рывком ушел в сторону, но тут неожиданно выдал целую серию новых плевков. Один все же зацепил кольчугу, она просел на добрую пятую часть. А потом внезапно выяснилось, что даже напитанный божественной мощью клинок с трудом пронзает его шкуру. Капитан говорил, что броню ящеров крайне сложно пробить, но я не ожидал, что настолько. Пришлось схитрить. Превратил Мьёльнира в относительно тонкую иглу из прессованного камня и отправил в глаз противника. Вышло успешно. Спутник поразил мозг монстра, и тот неуклюже завалился вниз. Через пару секунд на мою правую руку вернулся каменный браслет а я несколько секунд стоял около тела поверженного монстра, рассматривая его. Пробойные твари, что напоминали дриаты сирен, могли происходить из моего старого мира или быть осколками прошлого из этой вселенной, по какой-то причине затерянными во времени и потом проявившимися в качестве пробоев. Все остальные монстры, которых я встречал, тоже были производными от существующих зверей, разве что те громадные песчаные черви не вписывались в существующие рамки. Но тогда я списал это на проявление божественной силы, которая слепила из трупов погибших тварей нечто новое и максимально убойное. Теперь же задумался. Сколько не вкачивая в какую-то схему мощи, она все равно не станет работать сама по себе. Для такого нужна направляющая воля или заранее заложенная концепция. Как у этих ящеров могла взяться подобной шкурой такой яд? Первая держала удар моего клинка, а второй заставил по полной отработать кольчугу. К тому же я ни разу не встречал подобных монстров, хотя побывал практически в каждом уголке мира. Из плюсов погибший противник принес немало силы. Меня буквально окатило бодрящей волной, вслед за которой в искру впитался капля божественной мощи. Весьма крупная капля, надо сказать. Обернувшись, я махнул рукой остальным. Подождав, пока отряд приблизился, посмотрел на Леру и кивнул в сторону трупа. «Поднимай ее! «Сконцентрируйся и представь, как между вами образуется канал связи. А потом заставь мертвую плоть работать». Акольниче удивленно глянул на девушку, а на лице княжны появилось выражение полного изумления. «Твоя служанка — некромант? Откуда ты ее взял?» Теперь уже в моем взгляде, обращенном на патрицианку, появилось некоторое удивление, а ее серые глаза сверкали от раздражения. Ты вообще в курсе, сколько времени нужно обучать некроманта, чтобы он правильно использовал свой дар? И как часто такие одаренные встречаются? Вот что ты сейчас делаешь? Даже если у нее на самом деле есть такие способности, девочку надо учить, а не наобум брать в пробой. Первые фразы заставили мою жрицу нахмуриться. А вот слово «девочка» вынудило глаза буквально полыхнуть яростью. Еще мгновение я почувствовал ток силы. Канал был установлен. На то, чтобы туша ящера зашевелилась и начала подниматься, Лере потребовалось еще секунд 10. Все это время я молчал, спокойно смотря на Волконскую, ожидая, когда моя последовательница закончит. Наверное, стоило проверить частоту появления среди одаренных некромантов. Не предполагал, что это окажется редкостью. Но глобально это все равно ничего не меняло. Лера в любом случае получила бы этот дар. Как только ящер принялся неуклюже вставать, взгляды всех присутствующих устремились к его туши а я усмехнулся, смотря на Анну. Вот видишь, все не так сложно. Смертная яростно вздохнула, а Сандал предупредил, что сюда направляется еще один ящер, плюс поблизости бродит сразу пять. Со следующим монстром все вышло проще. Мертвый соплеменник под управлением Леры связал его боем, отвлекая на себя внимание и принимая удары яда. А Улерих, который тоже тренировался управлять гранями своего дара, С девятой попытки воткнул тонкий осколок камня в глаз. Теперь у нас было два весьма неловких и медленных, но крайне бронированных ящера. Оставалось только разобраться с вариантами ликвидации целей. Методом проб и ошибок я выработал простую тактику. Сначала пара мертвяков привлекала внимание противника. Потом Улерих раскалывал под их ногами каменную породу, зажимая тела в ловушках а следом блокировал голову таким образом, чтобы ящеры не могли пошевелиться. Заканчивал все один из бойцов, который подбирался на близкое расстояние и вгонял в глаз пробойной твари тяжелую стрелу. Целый колчан таких имелся у Виталия Волконского, так что оружия хватало на всех. Будь скандинав более опытным, отвлекать внимание вовсе не потребовалось. Но он отрабатывал по каждой цели отдельно, тратя на это приличный промежуток времени а мертвяки в это время кружили вокруг остальных противников, отвлекая внимание от нашей группы. Трижды ящеры не поддавались на уловки и пытались прорваться к нам. Каждый раз мне приходилось вмешиваться пускать в ход Мьёльнира. Но в остальном дела шли относительно неплохо. Мы спокойно перемещались по каменному плато, убивая группы ящеров. Каждый из участников отряда уже успел получить неплохую порцию энергии. А искра и вовсе ярко светился от обилия поглощенной божественной силы. Она доставалась мне после каждой новой победы. Когда очередной ящер, увидев, как ее соплеменник провалился в расщельну, бросился к нам, я ощутил всплеск силы со стороны одного из телохранителей Анны. разобравшись с монстром, обнаружил, что тысячник изумленно пялится на Свенсона. Почувствовав мой взгляд, смертный пожал плечами. У меня тоже дар завязан на камень. Хотел помочь, но он не сработал, как будто сила ушла впустую. Интересно а я еще удивлялся почему пробой до сих пор не очищен растут все настолько легко и просто оказывается вот в чем дело волконское с подозрением посмотрел на меня и сразу повернулся к своему главному охраннику попробуй свой дар тот с некоторым напряжением покосился на меня но приказ выполнил его дар которым оказалась способность плавить металл тоже не захотел действовать княжна продолжила требуя проверки от каждого из своих сопровождающих А Сандал доложил, что следом за нами в пробой вошла еще одна группа защитников. Семеро отлично экипированных смертных с рангами от пятого до шестого. С виду вроде обычной одаренные но вместо того, чтобы двинуться в противоположном направлении, где было немало живой добычи, пошли по следу из трупов. Прямо за нами. От размышления оторвал голос Анны. «Снова скажешь, что твои родовые техники? Это даже не смешно, Афеев». Почему сразу у двух твоих людей действует дар, а все остальные не способны его применить? Я невозмутимо пожал плечами. Разве я должен что-то объяснять? Ты получаешь силу, договор выполняется. Из пробоя вы все трое уже выйдете защитниками десятого класса. Все остальное — это исключительно мое дело. Девушка нахмурилась. Так быстро? Я хотел объяснить, но тут заговорил ее окольничий. Это пробой золотого ранга, ваша светлость. Думаю, господин Афеев прав. Если мы уничтожим определенное количество ящеров, вы получите 10 класс. Странно, но вместо радости на лице княжны появилось отчетливое выражение раздражения. Впрочем, прицепиться ей было не к чему, так что смертная вынуждена промолчала, а я приказал двигаться дальше. Через 40 минут и полсотни убитых монстров каменное плато, рассеченное множеством невысоких гряд, закончилось, и мы вышли к долине. Заметив внизу что-то напоминающее постройки, я уже собирался отправить туда сандала, когда почувствовал всплеск силы где-то за нашими спинами. Ястреб-молния рванул туда, и через мгновение у меня появилась картинка. Интересно. Пятеро из семи защитников, что зашли за нами в пробой, были мертвы. Убиты метательными ножами со странными рукоятями. Артефактное оружие. Двое смертных, которые перебили своих же людей, спешно надевали на себя какие-то медальоны. Тоже артефакты. Решив, что стоит подстраховаться, отдал Сандалу приказ, и тот устремился к противникам, яростно закликотав, когда его снова отшвырнуло назад. В следующий момент эта парочка опустилась около трупов, синхронно схватившись за рукояти двух ножей. Ярко полыхнули раздираемые на части души, а вокруг тела обоих защитников вспыхнули энергетические доспехи. Я крутанулся на месте, удивленно посмотрев назад. Понятное дело, при помощи обычного зрения отсюда было ничего не рассмотреть. Обзор закрывала целая порция каменных гряд. Но шок оказался настолько силен, что я не удержался от рефлекторного действия. Дело в том, что мне была знакома схема построения этих доспехов. Именно такими пользовалась свита Марса. Еще один интересный факт. Выстроить их без применения божественной мощи было невозможно. Сандал продемонстрировал вблизи один из медальонов. И меня ждал новый сюрприз. На артефакте был выгравирован знак, который не раз встречался в исторических хрониках этого мира. Символ хранителей. Возрождение Меркурия. Книга четвертая. Глава первая. Для того, чтобы переработать первые две души в чистую энергию, у смертных ушли буквально считанные секунды. Они сразу же переключились на два новых тела, а я ввел взглядом отряд. «Ульрих, за мной. Лера, прикрывай остальных. Если появятся ящеры, держи на расстоянии». Лицо Волконское исказило гримаса удивления. «А ты куда собрался?» Я повернулся, отвесил ей шутливый поклон. Тут неожиданно нарисовалась компания из парочки наемных убийц. «То ли за тобой пришли, то ли за мной. Выясню, если получится взять живыми». Вперед неожиданно подался Виталий. «Я с тобой». Судя по горящим глазам, патрицанец тяжело переживал свое падение в социальной иерархии и решил, что помощь с ликвидацией наемников его быстро реабилитирует. В ответ я лишь отрицательно качнул головой и побежал к ближайшей каменной гряде. Пришлось потратить немного времени на разговор, но я бы все равно не успел до момента завершения процедуры расщепления душ. Интересная техника, кстати. О таком я тоже ни разу не слышал. Принцип тот же самый, что у чернокровых, но вот механика совсем иная. Бегущий рядом Улерих уточнил. «Кто там? Что мне делать?» Я бросил быстрый взгляд на Скандинава. «Бей всем, что у тебя есть. Используй любые грани дара. Постарайся на время придержать одного из них». Сейчас мои силы значительно выросли, а на крайний случай имелась возможность сжечь какую-то часть своей искры на момент обретя такую мощь, что позволит раздавить даже очень серьезного противника. Но зачем идти на крайности, если можно обеспечить себя поддержкой? В конце концов, именно для этого мне и нужна гвардия. Жаль только, пока не успел превратить в полноценных воинов четверку варваров. Тогда сейчас все было бы куда проще. Один из наемников стоял, оглядываясь по сторонам и сжимая в руках сверкающий от объема влитый в него силы меч. Второй выкачивал силу из последней оставшейся души. Значит, мощь противников будет не равна, и, пожалуй, того, что сильнее, лучше забрать себе. Сандал показал один из ножей вблизи. А вот это уже интересно. На рукоятках был знакомый мне герб. Род графа Орехова. Выходит, они не ограничились одним наблюдателем с ментальными навыками. Упорные смертные. Вот только при чем тут хранители? Медальоны на шеях смертных ярко сияли. Если я все понимал правильно, имена не обеспечили появление доспехов. Схема создания защиты хранилась внутри артефактов и была подкреплена таликой божественной силой. И это была не та обезличенная мощь, как в случае с тварями пробоев. Я четко ощущал ауру Марса, точно так же, как почувствовал отпечаток Дианы в родовом перстне Натальи Волконской. Разница была в том, что до княгини я добраться был не в состоянии. А вот эти два самоуверенных циклопа были совсем рядом. Если все пройдет как надо, я смогу задать им пару вопросов. Мы с Ульриховым взлетели на каменную гряду, за которой ждали наемники. И те отпрянули назад, заняв позиции ближе друг к другу. Тот, что вобрав в свой доспех силу сразу трех уничтоженных душ, оскалился в усмешке. «Ты посмотри, рыбка сама идет в сети, даже бегать не пришлось». Снова яростно взревел сандал. Ястреба бесила, что он не может нанести вред очередному противнику. Я же сделал шаг вперед. Откуда у вас эти медальоны? Мужчина снова продемонстрировал мне зубы. Подарили. Классная штука, скажу я тебе. Никогда не видел такой схемы защиты. Еще бы. Сомневаюсь, что в этом мире часто встречались варианты энергетических доспехов, созданных римскими божествами для своей свиты. То есть ты не в курсе, что это такое и откуда? Говоря, вглядывался в их тела и энергетические каркасы. Ядра полыхают, тела сочатся силой. В каждом столько мощи, что кажется, если кто-то из них топнет, по камню пойдет трещина. Во мне сейчас тоже немало силы, но при близком контакте нужно быть осторожным. Хотя, если речь пойдет о поединке на мечах, важную роль будет играть личное мастерство. И тут у меня имелось критическое преимущество. Не глядя на Ульриха, бросил. Бери левого, правый мой. Сандал показал, как скандинав кивнул, а я бросился вниз по короткому склону гряды. Противник не стал ждать, сразу же ударил печатью. Мощный золотистый оттиск впечатался в мою кольчугу и через мгновение распался на составляющие. Для его разрушения потребовалось больше божественной мощи, чем для отражения обычной атаки одного из смертных. Но для того, чтобы тягаться со мной, одной грубой силы маловато. Смертные лишь использовали печать, тогда как мы когда-то создавали все их базовые плетения. Наемник удивленно скривился и ударил вновь. С точно таким же результатом. А когда до него оставалось всего несколько метров, и враг приготовился к рукопашной, я тоже бросил вперед печать. Одна из самых ранних схем, созданных нами еще на заре времен, когда все мы были молоды и мечтали лишь о том, чтобы обеспечить процветание Рима. И именно тогда мы впервые схлестнулись с финикийцами, и тогда же появились боевые печати. В сверкающий белым оттиск не делал ничего невероятного. Если быть до конца точным, он вообще никак не воздействовал на его тело. Лишь вытягивал энергию из защиты, распыляя ее в окружающее пространство. Оружие молодых богов, которое создавалось для борьбы с сущностями, что приходили за их паствой. Я надеялся, что объема и мощи искры хватит для полноценного применения. Но чуда не случилось. Оттиск пусть и заставил доспех изрядно потускнеть, не развалил его на части. Сам наемник вскрикнул от боли. Когда через твое тело стремительно проходит мощный поток энергии, это приводит далеко не к самым лучшим ощущениям. Впрочем, это не помешало ему скользнуть от моего удара и провести ответный выпад. В пяти метрах от нас Ульрих склестнулся со вторым убийцей, который только что ловко выпрыгнул из каменной расщелины, который перед этим провалился а я кружился в смертельном танце со своим противником. Клинком он владел неплохо. Если сравнивать со смертными, то и вовсе мастерски. Того же княжича Голицын этот наемник наверняка разделал бы за какие-то секунды. Но быть равным в этом искусстве мне он никак не мог. Я тренировался и обучался у лучших, в буквальном смысле этого слова. Даже среди богов немногие могли управляться с клинком так же великолепно, как это делал Марс. Само собой, сражаться в полную силу я не мог. Смертная плоть слаба, а искренне хватало мощи, чтобы реализовать все приемы, которые хранила в себе память. Но в остальном я превосходил своего противника на голову. Впрочем, у него тоже имелось преимущество — колоссальный объем поглощенной силы и присутствие божественной мощи. Ее крохи источались медальоном, подпитывая доспех защиты, из-за чего я не мог разрушить его привычным способом. Конечно, не факт, что это вообще получилось бы. Противник представлял собой громадный сгусток силы, который каким-то чудом удерживал его тело. Как я подозревал, благодаря надетому медальону. Но рано или поздно артефакт прекратит свое действие. И тогда наступит откат, который почти с гарантией убьет этого смертного. Удобная схема. Кто бы не выдал эти артефакты убийцам, он обеспечил их вечное молчание. Наемник осознавал свое преимущество и отчаянно пытался им воспользоваться. Бездумно расходовал энергию на стремительные атаки и, не жалея, вливал ее в свой клинок. Один раз даже как-то зацепил меня его острием. И, судя по выражению лица, здорово удивился результату. Кольчуга хоть и пошла рябью, но атаку выдержала, лишь потеряла часть своей мощи. В первое время я постоянно ожидал подвоха. Раз этих убийц отправили хранители, они должны были хорошо их подготовить, а не ограничиваться лишь грубой мощью. Но время шло, а враг не спешил демонстрировать что-то новенькое. Лишь неустанно махал мечом да отчаянно ругался, когда промахивался. К тому же неподалеку бился Улерих, который сейчас выглядел далеко не лучшим образом. Как я и советовал, потомок Йотунов использовал все грани своего дара. Открывал под ногами противника расщелины, заключал его в каменный мешок, связывал травой. Один раз Сандал показал, как крохотное почти погибшее деревце внезапно стало мощным живым копьем, который ударил прямо в корпус соперника Свенсона. Но его враг располагал теми же самыми преимуществами, что и мой, пока успешно избегал даже царапин. Зато снова и снова атаковал Скандинава, стараясь достать его мечом. Возможно, у врагов было что-то еще в резерве, но если я не хотел потерять члена своей свиты, стоило действовать. Уклонившись от очередной атаки наемника, я пустил в дело ту же самую печать, что раньше. Тот снова вскрикнул от боли, а острие моего клинка коснулось доспеха. Все вместе это просадило его почти наполовину, но энергия моментально восполнилась, и взревевший убийца бросился вперед. После того, как я снова ударил тем же самым оттиском, на его лице отобразилось изрядное удивление — Видимо, ошибочно посчитал, что между его применением должен быть длительный период времени, раз я столько тянулся второй атакой. Намотай тебя на колесо, сволочь, что ты за дрянь! Выдавливая из себя слова, внимательно наблюдал за мной, держа оружие наготове, А я пожал плечами. Из тех же арсеналов, что артефакт на твоей груди. Через секунду до него дошел смысл сказанного, лицо перекосило гримаса изумления. Я же снова ударил печатью и бросился в атаку. Теперь смертный двигался не так быстро. Три удара подряд, каждый забирал не меньше десятой части энергии, которая имелась внутри его тела. К тому же сейчас противник был сильно сбит с толку. Мои слова про тот же самый источник знаний однозначно сказались на его боеспособности. Я же напирал, выжимая из своей смертной оболочки, все, что возможно. Одно касание клинка к его защите. Второе. Новый удар печатью. Следом он пропустил еще один выпад, и на этот раз сталь пробила доспех и вошла в его бок. Тот немедленно ринулся назад, разорвав дистанцию. Вернее, это он так думал. На самом деле я оказался рядом и нанес еще один удар, отрубив ему кисть правой руки. Застывший наемник опустил взгляд, тупо пялись на оружие, что покатилось по камню. Потом также заторможно глянул на свое запястье, из которого хлестала кровь. Я снова впечатал в него сверкающий белым оттиск и на этот раз смертно упал на колени. Рухнувший сверху сандал сорвал с его шеи медальон, швырнув артефакт в сторону. Молодец! Четко выполнил приказ, не поддавшись своему желанию разделаться с целью. Рану на руке я прижег обычным пламенем. После увеличения объема искры мне снова стали доступны фокусы, которые требовали лишь мысленного управления силой. Так что с этим проблем не возникло как и с тем, чтобы слегка затянуть рану в его боку, дав смертному немного лишнего времени. Доспеха на нем уже не было, а внутри мерцали жалкие остатки силы, так что я отправил его на землю простым ударом ноги, после чего приказал Сандалу следить за пленником. Неизвестно, как все пройдется вторым и останется ли тот в живых. А вот желание задать кому-то из них пару вопросов было непреодолимым. Убедившись, что ястреб понял важность задачи и не будет своевольничать, я устремился на помощь Ульриху. Скандинав уже изрядно томился лицо побледнело, а дыхание стало намного тяжелее. Но упорно сражался, не собираясь отступать. А когда в дело вступил я, все пошло еще веселее. Второй убийца не выдержала минуты. Хватило трех ударов моей печати и одного взгляда, брошенного в сторону напарника, который распластался на каменном плато. Правда, все, на что тому хватило ума, попробовать сбежать. Взять и банально броситься к порталу, который вел из пробоя. Видимо, считал, что у него есть шанс. С одной стороны, не небезосновательно. Поднятую Ульрихом каменную стену отпрыск циклопа попросту перемахнул. А потом спрыгнул с гребня гряды, одним махом преодолев не меньше 30 метров. Я отправил след ему Мьельнера и одновременно ударил печатью. Расстояние было изрядным, но и объем моих сил после нового осколка вырос. Спутник встретил противника во время его прыжка со следующей каменной гряды. Как и задумалось, в тот самый момент, когда его доспеха коснулся, оттиск и защита замерцала. Мийольнер по полной зачерпнул у меня мощь и пробил доспех в виде дротика. А потом обернулся плоским каменным блином, который встретился с лицом наемника. Не ожидавший такого подвоха, смертный рухнул вниз. Я было зашагал к нему, но тут в голове раздался тонкий голос. «Опс!» старался? Еще через мгновение я почувствовал душу погибшего. Ожидал, что она устремится к порталу, но вместо этого произошло нечто странное. Сначала та поплыла очертаниями, а потом, издавая дикий вой, который был слышен только мне и божественным спутником, понеслась в противоположную сторону. Полной картины я отсюда не видел, но, судя по ощущениям, душа впечаталась в границу пробоя, после чего исчезла. Я потянул назад Мьёльнир и еще несколько секунд стоял на месте, пытаясь уложить в голове странный факт, который вызывал массу вопросов. Но быстро решил, что настолько глобальные моменты можно отложить на потом. А вот допрос пока еще живого пленника лучше произвести прямо сейчас. К счастью, Сандал не прикончил первого наемника. Потрепал его вторую руку, которую тот пытался дотянуться до оружия, оторвал одно ухо и повредил сухожилие на обеих ногах, но оставил в живых. Опустившись на одно колено, я перевернул пленного на спину и, сосредоточившись, присмотрелся к его разуму, который пронизывали ментальные плетения. Уровень защиты от раскрытия информации был намного выше, чем во всех предыдущих случаях. Чтобы смертный не погиб после первого же вопроса, придется немного подготовиться. Отправив ястреба проверить, как дела у остальную группы, я погрузился в хитросплетение сложных узоров, что держали под надзором сознание пленника. На то чтобы разобраться и сделать так, чтобы отродье бездны протянуло какое-то время после срабатывания ментальных оттисков, у меня ушло долгих 15 минут. Наконец работа была закончена. Я глянул в наполненные болью глаза смертного и задал первый вопрос. Что ты знаешь о хранителях? Василий Орехов не любил, когда его планы срывались. Граф всю жизнь был приверженцем простой и понятной стратегии. Действовать только, когда полностью уверен в своих силах и всегда закладывать в проект дополнительные ресурсы. Пусть даже дело казалось пустяковым, лучше было перестраховаться. Многие из его конкурентов считали это проявлением трусости и боязни. Потешались над ним, когда полагали, что рядом только верные им люди. И, естественно, сравнивали его с собой. Мол, они-то быстро идут к вершине, пока старый трус с затворником сидит в своей крепости и почти ничего не делает. И где они сейчас? Сколько таких быстрых птиц рухнуло вниз с сожженными крыльями обугольными телами. А вот Василий все еще здесь, в самом сердце своей крепости. Живой, управляющий.